Герофил и Эросестрат. Анатом и хирург Герофил Халкидонский 335-280 годы до нашей эры родился в Эллинской Вифинии, историческая область на территории современной Турции, но большую часть жизни провел в Александрии. Будучи внуком Аристотеля, учеником философа Хрисипа и знаменитого доктора Проксагора, он оставил потомкам большое наследие, включавшая в себя труды по всем разделам медицины, в том числе по офтальмологии, кардиологии и акушерству. Герафил первым отважился проводить систематические вскрытия трупов в целях изучения анатомии. В сочинении «Анатомия» им описаны строения желудочно-кишечного тракта, морфология оболочек головного мозга, основные черты строения различных частей сердечно-сосудистой системы. Проводя вскрытие, Герафил открыл синусный сток, где находятся все каналы синусы затылочной части головы. Его заслугой признается описание грудного протока, хотя без упоминаний назначения этого органа. Ученый также оставил самые точные для своего времени описания мужских и женских половых органов. В труде «О глазах» Герафил рассказал о стекловидном теле, оболочках глаза и сетчатке. Наиболее известен трактат о пульсе, где определена частота пульса взрослого человека, указано диагностическое значение этого параметра. Наблюдая за пульсом во время сокращения и расслабления сердца, Герофил делал медицинские заключения, определяя ритм пульсации крови в артериях, сравнивал разные виды пульса с музыкальными ритмами. Именно он описал легочную артерию и присвоил название легочным венам сохранившиеся до наших дней. О месте и времени смерти Герофилла ничего не известно, а его величайшие открытия были забыты на долгие века. Имя Герофилла часто упоминают вместе с именем его преемника Эросестрата из Иулиса, 300-240-й годы до нашей эры, практиковавшего анатомические исследования путем вивисекции «Вскрытие тел живых людей». Ученик известных медиков Хрисипа и Митродора, он родился на острове Кеос и был врачом царя Селевка Никатора, а затем жил и работал в Александрии. В то время Птоломеи отменили запрет на изучение анатомии путем вскрытия человеческого тела. Наряду с изучением трупов разрешалось производить живосечение на преступниках, приговоренных к смертной казни, предоставленным для вевисекции людям, Вначале вскрывали брюшную полость, затем разрезали диафрагму, после чего человек умирал. Дальнейшее анатомирование производилось уже на мертвом теле.